Глава 14 Всю дорогу Наташа вынуждена была отвечать на вопросы Райна, который упорно пытался вызнать все секреты медицины другого мира. Напрасно Наташа пыталась доказывать, что она еще училась в школе, что никакого отношения к медицине не имеет, что все ее знания почерпнуты из общедоступных источников в процессе подготовки к урокам, спорах в сетях. Тут пришлось объяснять, что такое форумы и сети. Потом поняла, что это бесполезно, и плюнула, просто сказала, что споры с друзьями. И делите, что я говорю, надвое, потому как я сама не уверена в достоверности источника. Сами решайте, проверяйте, но ответственность на вас. «Конечно, конечно! А что вы там говорили о вирусах?» Наташа мысленно застонала под хихиканье Альды. Окончание путешествия Наташа восприняла с неимоверным облегчением. «Давайте сразу к СБ заедем», — попросила Наташа. «Пока мы там будем, отвезите доктора домой, пожалуйста». «Но, уважаемый райн мы еще обязательно с вами встретимся. А сейчас вы не находите, что стоит освободить графа Страхасского?» «О, да, конечно, конечно, извините». Из кареты Наташа буквально выскочила. Следом свалилась Альда и наклонилась, опираясь на колени, сдавлена хихикая. Но когда карета отъехала, тут она оторвалась. Наташа скрестила руки на груди и сердито смотрела на хохочущую подругу. «Это будет тебе уроком, подружка», — отсмеялась Альда. «Никогда не говори на профессиональные темы с увлекающимися людьми. Поверь». Теперь доктор от тебя не отстанет, пока ты не уедешь из графства. Тем больше поводов поскорее отыскать убийцу. И если ты, подруга, отсмеялась, то вперед, нас уже ждут». Их действительно ждали. У двери стоял один из сотрудников СБ и с некоторым недоумением смотрел на двух девчонок, одна из которых смеялась, а вторая прожигала ее сердитым взглядом. Мужчина глянул на невозмутимого Дарка Врома, тот покачал головой и махнул рукой. «Нервы», — пояснил он, за что удостоился сердитого взгляда от Наташи. Спорить, однако, она не стала, просто прошагала в здание. «Вы проводите нас к Айрону Таргерону?» «Конечно. Он велел вас встретить». «О, хорошо». Петлять по дому не стали, и всех троих проводили в кабинет Айрона, который встретил их у порога, кивнул и раскрыл дверь, пропуская всех внутрь. Как я понимаю, поездка была успешной, были его первые слова. Наташа молча достала заключение врачей и положила их на стол. Айрон глянул на девочку, потом взял сначала один лист, прочитал, потом второй, прочитал, положил. Яд неразделенной любви. Впервые вижу такое его применение. Значит, ни о какой спонтанности речи не идет. Плохо. «Почему плохо?» — удивилась Наташа. «Ведь это свидетельствует о невиновности графа Стархасского». «Это да, только...» «Вы вообще знаете, чем занимается барон Татлен?» «Честно говоря, нет», — удивилась вопросу Наташа. «Он мне заявил, что заговоры — это не игра в куклы, и с тех пор я его не видела». «Не игра в куклы...» «М-да...» «У него большие полномочия от маркиза Сартано». «Это вы к чему?» Наташа все еще не понимала. Айрон пристально посмотрел на девочку, вздохнул, отвернулся. Наташа не выдержала. «Барон, говорите как есть, я человек простой и неболтливый, как и моя подруга». Наташа глянула на Альду. «Та усиленно закивала, да, неболтливая». Айрон вздохнул. барон тотлен как бы сказать, малость увлекся». В плане раскрытия заговора он уже допросил очень много весьма уважаемых людей графства. Тут ведь дело в том, что и граф Стархасский, и граф Сторн всегда поддерживали императора, и никаких сомнений в их лояльности никогда не возникало. Барон же своими действиями настраивает против властей очень многих влиятельных людей. Он уедет, а мне здесь работать. И если раньше я мог найти опору, в определенной степени у некоторых важных людей, им ведь тоже беспорядки не нужны, то сейчас, боюсь, они могут и не увидеть разницу между властью и заговорщиками в плане устройств проблем их делам». Наташа вздохнула. «Этого я и боялась. Уважаемый барон путает решительность и беспощадность. Он полагает, что ради сохранения порядка допустимы некоторые перегибы». «Некоторые?» Он уже арестовал кое-кого, кого трогать без веских оснований не стоило. Как потом налаживать с ними работу, я не знаю. А налаживать придется, не последние люди. А я не могу донести до него эту мысль. Госпожа Наташа, вы можете повлиять на барона? Увы, нет. Хотя, подумаю. Но ведь есть и другой выход. Теперь, когда у вас на руках свидетельство невиновности графа стархаского вы можете его отпустить. А уже он, как повелитель графства? о Об этом признаться я не подумал. Надо бы с ним поговорить для разрешения ситуации. От меня что нужно? Да, госпожа Наташа, раз вы по распоряжению императора ведете следствие, то от вас нужна подпись на документе об освобождении графа. Давайте. И закончим с этим, наконец. Айрон кивнул, Сел за стол и быстро что-то написал, подвинул Наташе. Та прочитала, взяла протянутое перо и расписалась. Еще дополнительно сделала приписку в конце. Айрон прочитал ее, согласно кивнул и отложил лист в сторону. Звонком вызвал дежурного и велел привести графа Стархасского. Дожидались его молча. Все расселись по своим креслам и терпеливо ждали. Наконец графа доставили». Тот с некоторым удивлением оглядел присутствующих в кабинете. «Граф», — поднялся ему навстречу Айрон, — «проходите, присаживайтесь». Дождавшись, когда последний займет свое место, барон сел напротив. «Граф, рад сообщить вам, что госпожа Наташа предоставила убедительные доказательства вашей невиновности». Насчет убедительных сама Наташа поспорила бы. Скорее, масса косвенных свидетельств. Конечно, оставалась вероятность крошечная и очень сомнительная, что граф сам все это подстроил и устроил представление с ядом, чтобы отвести от себя подозрения. При этой мысли Наташа чуть в голос не рассмеялась. И дело тут даже не в том, что граф на такое не был способен, просто сам план слишком уж хитро вывернутым получается. В жизни такие планы никогда не срабатывают. Вот и вопрос... Зачем же все-таки устроили такое представление? Ядом, чтобы граф Сторн гарантированно дожил до прихода друга. И вот готова сцена. Граф с ножом у тела умирающего, кругом кровь, и сам он в крови. И все это наблюдает куча слуг во главе с графиней. Шикарная сцена, надо признать. Да уж, в таланте этому режиссеру не откажешь. Наташа! Сообразив, что её уже неоднократно зовут, девочка оглянулась и удивлённо заморгала. «Что, простите, задумалась?» Айрон хмыкнул. «Я тут ввёл графа в ситуацию, он пообещал переговорить с Татленом. Да-да, простите, просто мне не даёт покоя один момент. У меня стойкое впечатление, что всё это грандиозная сцена, а мы на ней актёры. И, признаться, ощущение мне не нравится». «Эм, в каком смысле?» «Да в прямом. Просто я взглянула со стороны на то, что происходило в комнате графа. Я про яд. Яд добавили, чтобы граф Сторн гарантированно дожил до вашего прихода, граф. Вас ждали, готовились и в нужный момент нанесли удар. Причем такую рану, которую вы гарантированно определите как не смертельную Наташа на миг застыла, а потом щелкнула пальцами «Вот оно!» «Яд все время меня смущал! Теперь поняла! Рана! Она должна казаться несмертельной именно для того, чтобы вы бросились оказывать помощь и достали нож. Будь рана опасней, вы бы нож не стали трогать!» «Но граф должен был умереть», — подхватил мысль Айрон Таргерон. «Для того и нужен был яд! Именно! А в целом имеем театральную сцену. Умирающий друг...» Второй с ножом в руке и весь в крови. И статисты в виде слуг и жены графа. И где-то недалеко стоит режиссер сцены и наблюдает. Он должен был наблюдать. Вот в этот момент его и заметил Тайлин. Лох только что ничего не запомнил. Ну, кое-что мы понять можем. Убийца, ростом метр семьдесят семьдесят пять, мужчина, прекрасно владеет холодным оружием и знает анатомию человека, в смысле... Знает, куда бить, чтобы убить и... И чтобы не убить. Граф, вы смогли бы нанести такой удар? Каким был убит мой друг? Я на войне разных ран навидался. Приходилось и помощь оказывать товарищам, так что хочешь, не хочешь, а научишься определять такие вещи сходу. Вот и еще один штрих. Убийца, возможно, воевал. Или опытный душегуб, буркнул Айрон. Душегубы, господин барон, люди простые. Такие вот постановочные сцены? Нет. Тут человек посложнее будет. И по-прежнему не ясен мотив. Графа Лесторна убивали. Или вас, граф, подставляли. А еще с бородой и усами, подала голос альда до этого внимательно слушавшая беседу. Вы вроде так говорили. Наташа отмахнулась. Вот на эти приметы я бы стала обращать внимание в последнюю очередь. «Эти приметы я сама могу себе организовать». «Так, может, это не мужчина тогда был?» Неуверенно поинтересовалась подруга. не -е -е. Наташа замотала головой удар ножом. «Женщина, чтобы так ударить, должна быть очень тренированной, иначе нож настолько глубоко не воткнет. Я видел рану». «Ну и знания, как и куда бить?» «У вас женщины служат в легионах?» «Я бы сказала, что так правильно могла бы ударить еще врач». Женщин-врачей нет. Да? Не знала. Нет, если бы яд был в еде, в выпивке. Но вот так. Нет. Определенно убивал мужчина. А у вас, женщины, могут быть врачами, заинтересовался граф Стархасский. Как я уже отвечала на этот вопрос принцессе Леоре, женщины в моем мире могут работать кем угодно. В пределах здравого смысла. Грузчики из них получатся намного хуже мужчин. «О, хм, даже как-то не думал, что...» Граф явно хотел сказать что-то про женщин и их способности, сообразил, что говорить такое Наташе будет довольно глупо, потому несколько сгладил тему. «Они захотят...» «Ха-ха!» Кисло отозвалась Наташа и поднялась. «Который час?» Устала до чертиков между графствами мотаться. «Завтра подумаю об этой мизансцене. Может, и барон тотлен что-то нарыл?» Его готовность шагать к цели любой ценой не может вызывать восхищение. Но в уме ему не откажешь. М да не откажешь. Я распоряжусь, вас отвезут, поднялся Айрон. Свою карету вы же отпустили? Ах, да, покаялась Наташа, спасибо. Как-то не подумала об этом, когда врача отправляла в карете. Так хотелось от него поскорее избавиться. Граф хмыкнул. Я готов отсюда хоть пешком домой отправиться. Но воспользуемся тем, что предоставляет нам доблестные работники службы безопасности. И да, господин Айрон, я обязательно обсужу с бароном его усердие в искоренении заговора. Будьте добры, граф. И больше не буду вас задерживать. Понимаю, что торопитесь к детям. У входа их ждала далеко не карета, какая-то коляска с откидывающимся верхом, явно не очень хорошие рессоры и обычное кожное сиденье. ну все не пешком. Граф Стархасский вежливо подал руку Наташе, помогая ей забраться в коляску, подал руку Альге, сам он легко вспрыгнул на подножку и уселся напротив девушек. «Трогай!» — взмахнул вожжами кучер, и коляска покатила по дорогам Лагора. По приезду Наташа некоторое время наблюдала за обнимающейся семьей Стархасских Потом сообразила, что тут лучше их оставить одних, и отправилась к себе в комнату, где ее перехватила Альда. Судя по сияющим глазам, она довольно близко к сердцу приняла трогательную сцену возвращения главы семейства. «Замечательно, замечательно, правда, все хорошо!» «Чего хорошего?» — устала, — отозвалась Наташа. «По-прежнему непонятно, кто убил и почему. Убивали Сторна или целились в стархаского Последнее хуже всего, ибо попахивает заговором. «Ты же вроде говорила, что именно Стархасского пытались подставить», — удивилась Альда. «И барон надыбы встал. Я тут подслушал разговор слуг про то, что тут творил барон. Чуть ли не всех солдат графства под свою руку забрал. Какие-то обыски где-то устраивает. Говорят, уже кто-то арестован». Наташа поморщилась. «Альда, давай слухи хоть ты повторять не будешь. И вообще, вернулся законный правитель графства». Вот пусть теперь он и разбирается с этим бароном. Если я им понадоблюсь, позовут. А сейчас, извини, вымоталась. Ещё этот Ерил Шольц бесит. «Как я тебя понимаю», — хихикнула Альда. «Раздражающий тип. И посмел сказать, что у тебя между ушей в черепной коробке пусто». «У меня нет сил даже побить тебя». «Ха! Так потому и говорю всё это», — уже окончательно развеселилась Альда. «В другие моменты я смирна и кратка», — как притаившаяся пантера согласилась с ней Наташа. «Вот что с тобой делать?» «Умеешь ты в комплименты!» «Ладно, спокойной ночи, призванная!» «Утром все-таки тебя побью!» — вздохнула Наташа и закрыла дверь перед носом подруги, не дожидаясь ее ответа. Спать, однако, она устраиваться не стала. Села в кресло, откинулась на спинку и прикрыла глаза, положив локти на подлокотники и соединив кончики пальцев перед собой. Пожалела, что кресло не качалка. Сейчас бы хорошо так покачаться, помедитировать. Ну и так хорошо. Странное дело, где даже непонятно в кого целился убийца и зачем. Как искать убийцу, если вообще непонятно кому выгодна смерть графа? «Сыну?» «Так отец и так готов был передать бразды правления сразу, как только сын попросил бы, а сам занялся бы своим конезаводом. Жена? Ну, не лично. Найти кого всегда можно. А ей зачем? Что она выигрывает? Графиней ей не стать. Через два месяца наследник становится совершеннолетним и станет графом. Бедствовать графиня, конечно, не будет». Но это все равно не сравнится с тем, что она имела при живом муже. Даже беременность тут ничего не изменит, даже если будет сын. И если уж на то пошло, даже если завтра Чарлин свернет шею, она ведь не может знать, кто у нее будет. Может, дочь? Нет, определенно. Рискованно. И еще не факт, что император примет такой фортель. Скорее, назначит кого верного, а потом женит дочь графа Сторна, на ком нужно. Ерил, вспомнив этого типа, Наташа чуть глаза не открыла, хорошо бы он. Но тут вообще непонятно, что он может выиграть даже теоретически. А если метились все-таки в Стархасского? О, тут картина обратная. Если в первом случае вообще не ясно, кому выгодно, то во втором этих подозреваемых вагоны маленькая тележка. По сути, все заговорщики обоих графств. Непонятно только, как их сыскать. Нет, тут слишком много всего. Наташа резко раскрыла глаза. Пожалуй, стоит все-таки вернуться к убийству графа Сторна. В Стархасского целились или нет, но убивали именно графа. И убивал не бесплотный дух, а человек из плоти и крови. Вот его и надо искать, а уж от него тянуть ниточку к заговорщикам. Но в любом случае мозги сейчас вообще не работают. Надо отдохнуть. А завтра со свежими силами. Последние размышления по делу Наташа уже производила, лёжа в кровати под одеялом, и додумать мысль до конца не успела. Заснула. К завтраку Наташа спустилась бодрой и в хорошем настроении. Понятно, кто убийца или нет, но, по крайней мере, она доказала невиновность графа Стархасского. К тому же утром у нее появились кое-какие мысли по дальнейшим действиям. Даже встреча с бароном Татленом, которого Наташа в поместье за завтраком увидеть никак не ожидала, не смогла испортить ей настроение. Барон, скорее всего, решила она, появился, как узнал об освобождении графа. Еще за столом сидели рониальд Верольда, сам граф Стархасский. Альды не было. Видно, еще спала. А вот барон сидел рядом с графом и с мрачным выражением лица, слушал то, что тихонько говорил ему граф. Заметив вошедшую девочку вместе с телохранителем, граф поднялся и лично помог ей сесть за стол под внимательным и раздражающим взглядом барона Татлена. «После завтрака мы продолжим наш разговор, барон», пообещал граф, возвращаясь на свое место. «Полагаю, здесь не место. Госпожа Наташа вчера не успел поблагодарить вас как следует». Наташа проследила, как слуги ставят перед ней тарелки с какой-то кашей и чем-то напоминающим сосиску, только из мелкорубленного мяса. Услышав слова графа, подняла голову и кивнула. Рада была помочь, хотя пока не ясно с убийством и целью. «Тут как раз ясно», — хмуро заметил барон. «Пока вы ездили в графство Сторн, мне удалось добыть кое-какие доказательства». «Надеюсь, я смогу с ними ознакомиться», — повернулась к нему Наташа. Барону явно хотелось сказать «нет», но в данном случае Наташа имела такой же официальный статус, как и он. К тому же ей явно благоволил император, что в некотором роде даже перевешивало официальное назначение руководителя следствия по делу убийства. «После завтрака я ознакомлю с ними вас и графа». Девочка кивнула и взяла вилку, решив, что в данном случае молчание – золото. Верольда явно тоже хотела высказать благодарность – но под взглядом отца промолчала, только улыбнулась и кивнула. Все-таки скучные завтраки у аристократов в империи. Дежурные фразы, дежурные ответы, причем все должно быть коротко. Впрочем, Наташу в данном случае это не напрягало, скорее помогало обдумывать мысль, пришедшую утром. Впрочем, тут стоит посмотреть, что обнаружил барон мысль может и изменить направление. К концу завтрака Альда так и не спустилась. Пожав плечами, Наташа рассеянно выслушала благодарности от Верольды и Рани Альда, покивала, что-то сказала, судя по удивленным взглядам обоих Стархасских явно не в попад, и отправилась наверх, не обращая внимания на закатывающего глаза Дарка. Граф Стархасский гостеприимно указал на кресло, Сам садиться во главе стола не стал и подвинул третье кресло. Глянул на Наташу, подумал и кивнул ей. «Госпожа, сначала вы». Наташа кивнула. «Графа, мы оправдали», — медленно заговорила она. «Но вот убийца пока остается в тени». «Барон, как я понимаю, вы что-то нашли?» «Несмотря на недовольство некоторых...» барон искоса глянул на графа Стархасского. Кое-что стало проясняться. «Можно подробнее?» — попросила Наташа, не дождавшись продолжения. «Можно. Когда стало понятно, что убийство нацелено на устранение графа, барон кивнул Стархасскому, я запросил информацию о неблагонадежных, стоящих на учете в СБ. Потом провели обыски. И повезло?» — недоверчиво поинтересовалась Наташа. «Не совсем. Но кое-какие контакты нашлись у аэрона торгерона Оказалось, что из графства Сторн в последнее время приходили письма к местным заговорщикам. «У них там табличка на доме была?» — не выдержала Наташа. «Здесь обитают заговорщики против императора». «Госпожа Наташа, я не знаю, насколько вы успешны в розыске убийц, но в деле раскрытия заговоров оставьте дело профессионалам. Не раскрывая деталей могу сказать, что СБ...» Частично держит на контроле недовольных, в том числе внедряя осведомителей. И кое-какие отчеты я прочитал. В другое время я бы не стал ничего предпринимать, но сейчас вынужден был начать действовать, а не разводить политессы, боясь кого-нибудь обидеть. Ясно, в чьи огород камешек. Но Наташа промолчала. Тогда-то и всплыло то самое общение заговорщиков с кем-то в графстве Сторн. Получив наводку, было несложно провести обыски в домах, попавших под подозрение. При этих словах граф Стархасский явно с трудом сдержался, а то бы многое мог сказать. Покосился на Наташу и смолчал. В четвертом доме нам улыбнулась удача. В четвертом? — улыбнулась Наташа. Первые три доноса оказались неверны. Тем не менее, вы арестованных не отпустили, все же не выдержал граф. «Мы еще проверяем их непричастность». Наташа сжала зубы, твердо решив не вступать в полемику, в которой нет шансов победить. А распоряжение императора решила приберечь для исключительной ситуации. «Значит, повезло». «Да, мы не смогли получить все письма, но кое-что попало в наши руки. Барон вытащил откуда-то конверт и достал из него обрывки бумаги. К сожалению, большую часть писем заговорщики уничтожили». Но из того, что попало в наши руки, можно вынести, что они планировали ударить типографству по графству Сторн, и по Стархасскому. Наташа молча взяла обрывки и разложила на столе перед собой. Достала лупу и стала их изучать, попутно читая содержимое, а также слушая барона. В конце концов, нам повезло. Случайно перехватили курьера, который вез новые письма, его вот тут-то нам попал настоящий клад. Тут только... Какие-то непонятные намеки. Может, они к заговору относятся, а может, два купца обсуждают, как завоевать новый рынок какого-то товара». Наташа отодвинула от себя обрывки. «Знал, что вы так скажете», — усмехнулся барон. «Потому и приберег самое интересное напоследок. Как я уже сказал, нам удалось перехватить интересное письмо. Жаль, курьера не удалось взять живым. Отбивался, засранец, но с таким грузом ничего страшного. Вот!» Барон выложил еще несколько писем. Наташа глянула на графа, полагая, что он первым захочет с ними ознакомиться, но тот покачал головой, уступая девочке. Та молча взяла листок, развернула, прочитала, нахмурилась. Перечитала, изучила под лупой текст. «Полагаю, вы планируете сегодня вечером наведаться по указанному здесь адресу?» «Само собой. Вас что-то смущает?» «Признаться, да». — Текст. Не слишком ли явно? Даже я понимаю, что такие сообщения лучше передавать зашифрованными. — А письмо и было зашифрованным, — покровительственно улыбнулся барон. — Это расшифровка, сделанная нашими специалистами. Заговорщики не знают, что нам попал в руки ключ к их шифру. Потому, кстати, мне весьма интересно, что вы там разглядели в лупу на этом листе бумаги. Барон даже не попытался скрыть ехидство в голосе. «Могу я ознакомиться с оригиналом?» Наташа мысленно дала себе пендаль, сыщик недоделанный, с лупой. «Можете!» Барон достал еще один лист и положил на стол. Наташа под насмешливым взглядом барона снова под лупой изучила листок и список из цифр. Задумалась. Взгляд барона мешал сосредоточиться, но... «Как давно вам известен этот шифр?» «Давно!» Когда пошли аресты, при одном из обысков был обнаружен ключ. То есть еще до моего появления в империи. Как-то плохо у заговорщиков все, если они с того времени шифр не поменяли. Ничего странного. Они же бежали из столицы после ареста основных фигурантов. Кстати, очень умно поступили. Их ведь разыскивали в неблагонадежных провинциях. А они укрылись в самых верных императору. И решили тут расшатать ситуацию. Так вот, шифр поменять они не успели бы. Нужно какое-то время, чтобы ключи получили все, а старые точно у всех были. В выборе между отправить открытым текстом или хоть как-то зашифрованным, они выбрали второй вариант. Воистину замки от честных людей. Наташа покачала головой. На ее взгляд открытый текст был намного надежнее шифра, который известен противнику. Сам же шифр... Наташа глянула на открытый текст, на шифр, сравнила. Достала тетрадь и выписала значение букв. Ещё раз прочитала. «Простая подстановка вместо букв двухзначных чисел?» Барон пожал плечами. «Так и есть». «Хм, ладно. Но, знаете, Наташа ещё раз осмотрела бумагу под лупой. Несмотря на ваше ехидство, я бы всё-таки обратила внимание на бумагу. Она очень качественная и дорогая». «И что? В заговоре же не пекари состоят, дворяне!» «Дворянин, дворянину рознь. Полагаю, финансирование первое, что постарался отрезать император для заговорщиков. Но это, конечно, ничего не значит. Тут скорее мои ощущения, что слишком уж везет вам». «Везет тому, кто везет, госпожа призванная. Мы работаем!» Девочка встала. «Если у вас все, то я, пожалуй, пойду». «Кажется, графу есть что обсудить с вами». Граф и в самом деле хоть и молчал, но выглядел при этом довольно мрачно, явно только из уважения перед Наташей сдерживался и терпел. Самой девочке хоть и было что сказать еще, но решила переговорить позже, не дожидаясь момента, когда графа прорвет. «Пусть их тут поговорят по-мужски. Глядишь, оба успокоятся, тогда можно будет и дальше обсудить все эти находки». Она вежливо попрощалась и покинула кабинет, в котором явно назревала гроза. Внизу обнаружилась Альда, о чем-то весело общающаяся с Верольдой. Раниальд куда-то умчался, Наташа кивнула подруге, прошла к свободному креслу и села, прикрыв глаза. «Ты чего?» — удивилась Альда. «Сижу, пытаюсь отвлечься. В шахматы хочешь сыграть?» «Отвлечься? В шахматы?» «А знаешь, давай», — оживилась Альда. Думаю, Верольде будет интересно посмотреть на новую игру при дворе, принесенную призванной из своего мира». Услышав это, Верольда оживилась и выказала горячее желание научиться. Три девушки дружно повернулись к Дарку, который даже в доме тенью следовал за Наташей. Под таким стройным вниманием он явно почувствовал себя не очень уютно. Попытался сделать вид, что ничего не замечает, но тут же сдался, поднялся. «Сейчас принесу», — буркнул он. «Уверяю, со мной тут ничего не случится, и никто покушаться на мою жизнь не собирается», — под хихиканье Альды и Верольды заметила Наташа. Признаться, ее уже малость утомила постоянное нахождение рядом Дарка Врома. Она готова была признать необходимость телохранителя в дороге или на улице, но постоянно ходить рядом даже в поместье. Она попыталась было намекнуть, что тут и так полно охраны. В ответ Дарк заметил, что охраны было полно и в поместье Сторнов спорить с этим утверждением было трудно. Пришлось смириться. Дарк вернулся быстро с шахматной доской под мышкой. Молча положил ее на стол и вернулся в свой угол, где достал какую-то книгу и углубился в чтение. Альда тем временем уже высыпала фигуры, разложила доску и начала расставлять их, попутно для Верольды называя каждую, заодно сразу показывая, как ходит каждая. Вскоре завязалось сражение. Мимо прошел барон Татленн, бросил взгляд на доску, буквально на несколько секунд задержался, словно изучая позицию, потом также молча удалился. Некоторое время продолжали играть, при этом Альда делала пояснение, почему она пошла так, а не иначе. Наташа, понимая, что тут скорее обучение, чем игра, ходила практически не задумываясь, сразу. Верольда слушала внимательно, иногда задавала вопросы. Но тут появился Дворецкий и позвал ее по каким-то делам. Девушка извинилась и ушла, Альда тут же смешала все фигуры и начала расставлять их заново. «Давай сыграем серьёзно!» Наташа пожала плечами. «Давай, всё равно пока заняться нечем». Альда на миг замерла с конём, которого ставила на своё место. Глянула. «А как же убийца?» Кажется, об этом ей хотелось спросить всё утро. Но помня разговор с подругой, интересоваться темой расследования при Верольде она не рискнула. «Убийца», — задумчиво протянула Наташа, «понимаешь? Я тут подумала утром. Если целью был граф Стархасский, то убийца ничего не добился. Граф оправдан и теперь в еще большем доверии у императора. И? Обвинение. Оно слишком... В общем, слишком, ну, легко опровергаемое. Как-то без тебя тут не обошлось». Все потому, что первый дознаватель был откровенным дураком, который, пытаясь оправдать графа, закопал его так, что второй даже на миг не усомнился в его вине. И что из этого следует? Полагаю, графа хотели временно убрать для чего-то. Отвлечь внимание. Дальше, скорее, убийце просто повезло, что все клюнули на тот слух. С другой стороны, я не вижу, кому принесет пользу смерть графа Сторна. Вроде бы Чарлин главный, кто выигрывает, но тут дело в том, что граф сам готов был в любой момент передать все бразды сыну, а сам бы с удовольствием занялся своим конезаводом. Альда задумалась и кивнула, и что из этого следует? Из этого следует, что в обоих случаях убийца своего не достиг. Если целились в графство Стархасское, то должно быть еще какое-то действие, когда рассыпалось обвинение в интрижке. Подозреваю, что должны были всплыть улики участия в заговоре. Графа? Нет, он слишком верен императору, просто его хотели временно убрать, чтобы не мешал. Но тут что-то пошло не так. В обвинение поверили и... Возможно, убийца решил, что так даже лучше. Но ты его оправдала. Да, и дело осталось неоконченным. С другой стороны, если целью был граф Сторн, то это дело тоже не окончено, ибо никто не выигрывает от его смерти, только проигрывают. Можно подозревать в убийстве графиню, но дело даже не в том, что она не могла нанести удар, слишком слаба, дело в том, что она больше всех проигрывает от убийства мужа. Беременность? Я смотрела законы империи, ничего она не дает лично ей. Мальчик родится... «Император назначит кого-то регентом. Кто там будет, непонятно. Девочка, то же самое. Плюс еще император, скорее всего, озаботится выдать ее замуж за нужного человека. Он не допустит прерывания династии Сторнов, а значит, либо я что-то упускаю, либо это дело тоже не окончено. И что ты собираешься делать?» ждать ждать да «Буду ждать следующих шагов убийцы. И я уверена, процентов на 90 что они будут. В таком деле невозможно сказать «А» и остановиться, не сказав «Б». «Ждать? А если следующей жертвой будет Чарлин?» Я думала об этом. Вероятность этого не очень велика. Если будет убийство, то обязательно вмешается император. Тут все будет кишеть агентами СБ». Они перевернут тут небо и землю. Кого назначат регентом графства Сторн, тоже непонятно, но наверняка очень постороннего. Нет, так рисковать убийца вряд ли станет. Но все же, вдруг... А если вдруг... Перед отъездом я попросила Чарлина приехать сегодня сюда и погостить несколько дней, пусть будет под присмотром. О, хм, а ты это уверена? «Все-таки ждать каких-то действий от убийцы, мне не кажется, это хорошей идеей». Наташа наградила подругу сердитым взглядом. «Готова выслушать твои предложения». Если Альда что и хотела ответить, то не успела. В комнату влетела сияющая, как новогодняя елка Верольда, следом за которой вошел Чарлин Сторн. «Смотрите, кто приехал!» — тут же заговорила девушка. «Правда здорово! Чарлин тоже захотел научиться играть в шахматы». В комнате появился капитан гвардейцев, подошел к Наташе и что-то шепнул. Девочка поднялась. «Альда, объяснишь правила Чарлину? Я ненадолго выйду». Вспоминая недавний разговор, Альда с тревогой глянула на подругу, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась черлину «Конечно, с удовольствием». Капитан отвел Наташу в одну из пустующих комнат, при этом девочка заметила, как у дверей замер один из гвардейцев с явным намерением никого не подпускать и вообще следить, чтобы никто не подслушал. Кстати, Наташа даже испытала чувство неловкости от того, что так и не узнала имени капитана гвардии. Вполне хватало обращения по званию или титулу баронет. «Не знаю, насколько это важно, но решил, что вы должны это знать», — заговорил капитан, устроившись на одном из столов, проигнорировав и стулья, и кресло «К барону Татлену явился какой-то гонец». Я его впервые увидел. После того, как он выслушал известие, он забрал почти всех своих людей и отправился в графство Сторн. Мои люди слышали, как они обсуждали эту поездку. Наташа задумалась, прокручивая в голове эту новость, в который раз благословляя вечный конфликт между армией и спецслужбой. «Почти всех забрал. Остались двое, и, как я подозреваю, они должны следить за вами». Девочка кивнула. «Я поняла, спасибо. Жалко только...» «Нельзя узнать, что за известие он получил», — покачала головой. «Барон умный человек, но решительность характера не всегда в плюс. Полагаете, он ошибается с заговором?» Наташа обдумала ответ, честно прикидывая так и эдак. Понимала, что капитан гвардии, на эту должность обы кого не назначают, спрашивает не ради праздного любопытства. «У вас есть связь с императором?» Ответила она вопросом на вопрос. «Теперь уже капитан что-то обдумывал. Полагаете, может пригодиться?» Теперь Наташа молчала. Ей самой эта игра в вопросы, ответы, вопросы очень напоминала танцы на минном поле. В конце концов, плюнула и решила быть честной. «Я не уверена, что барон ошибается. Но это в том случае, если покушение было на графа Стархасского с целью расшатать графство. Но сейчас я уже в этом не уверена» но я и не вижу, кому выгодна гибель графа Сторна. По первому впечатлению проиграли все, кто мог бы быть заинтересован в его смерти. «Имеете в виду наследника?» «Наследника, жену. Больше я никого не вижу. Вы, как житель Империи, можете сказать, кого я упускаю?» Капитан задумался, потом медленно покачал головой. «Когда вы сказали...» нет, Никто в голову не приходит. Вот потому я сейчас и сижу тут, и жду следующего хода убийцы. Я кое-что поняла о нем. Он в некотором роде режиссер, который ставит свою пьесу, где в роли артистов выступают обычные люди. И пьеса еще не окончена. Барон же, понимаете, он в своем рвении предсказуем. А раз так, то им легко управлять. Главное, знать, куда нажать. Именно этого я и опасаюсь. Поэтому полагаю, что мне придется в один не очень прекрасный момент его резко тормознуть. С одной стороны, моих полномочий на это вполне может хватить, но... Но он может закусить у дела, обдумав эту мысль, согласился капитан. Хорошо, я доложу своему руководству о сложившейся ситуации. Кто может быть руководством у капитана гвардии, догадаться нетрудно. Спасибо, буду очень благодарна. Капитан резко вскочил со стола и кивнул. «Спасибо за разговор, это было очень познавательно, госпожа Наташа. Честь имею!» Миг, и он вышел из комнаты. Девочка устала, опустилась в кресло, глядя на закрытую дверь. Вот она приоткрылась и заглянул Дарк в ром. Глядя на сидящую девочку, подошел и сел напротив. «Тяжелый разговор?» «Ты даже не представляешь, насколько... Я только сейчас поняла, что меня изучают со всех сторон. И император...» И маркиз Сыртано. Чувствую себя инфузорией под микроскопом. Ты только сейчас это сообразил, рассмеялся Дарк. Ты полагаешь, я постоянно хожу за тобой только из желания досадить тебя? Наташа медленно кивнула. Спасибо, Дарк. Я оценю это. Извини, должна была сама сообразить, но я впервые попала в такую ситуацию. Просто со всеми своими талантами и умом ты еще очень молода. «Некоторые вещи невозможно понять умом. Понимание приходит с жизненным опытом, с набитыми шишками, со слезами и болью потерь, с предательством близких и неожиданной помощью от врагов». фигова Что могу сказать?» Дарк рассмеялся. «Умеешь ты порой подобрать словечки, призванные. Заканчивай тут хандрить. Если на что не можешь повлиять, принимай как есть и постарайся игнорировать». «Постараюсь. И спасибо». Действительно, стало легче. «Идем, посмотрим, с чем вернется барон Татлен из графства Сторн». «А он там?» «Да, об этом мне и сообщил капитан. Барон получил какую-то новость и сорвался с места, забрав почти всех своих людей. Что-то мне подсказывает, что все решится с его возвращением. Возможно, это именно то событие, которого я жду. покажи как ты правильно заметил, расслабимся, и если уж не получим удовольствия, то хотя бы отдохнем». «Идем». Альда глянула на вошедшую Наташу, но спрашивать ничего не стало сосредоточившись на объяснении правил шахмат для Верольды и Чарлина. Наташа заметила Раниальда, скучающего рядом. «Раниальд!» — позвала его Наташа. «Я смотрю, ты тут веселишься вовсю». «Ага», — кисло отозвался он. «Чего интересного в этой игре?» «Для начала надо научиться. А там либо понравится, либо нет. Но я не о том». «Ты как, не хочешь снова побыть моим наставником в плане путешествия на четвероногом транспорте?» «Ты серьёзно?» — вскинулся мальчик. «Ну а что? Эти тут игрой заняты, а мне скучно. Почему бы и не покататься?» «А поехали!» — загорелся Раниальд. Видно, ему и в самом деле тут было скучно, а другого занятия не нашёл. Может, он бы и засел с отцом, но граф, похоже, вникал в дело графства которыми не занимался долгое время. Вот и скучал мальчишка. Выезжать в город не стали, катались по саду. Пусть он и не очень большой в городе-то, но для тренировки хватало. Тем более Раниальд счел, что уже пора отрабатывать разные виды аллюров, чем они и занялись. Катались почти до самого вечера, умотались оба, но довольные вернулись в дом. Наташа только успела плюхнуться за стол, чтобы немного перекусить после активных тренировок, как в дом заявился Барон Татлен в сопровождении нескольких своих людей. Оглядев собравшихся, он, видимо, узрев всех, кто ему был нужен, довольно улыбнулся. «Ага, очень удачно все здесь собрались. Госпожа Наташа...» Видно, у барона очень хорошее настроение, что он оставил свое ехидное «госпожа призванная» и обратился по имени. «Как я вам говорил, излишняя нерешительность не позволяет решить назревшую проблему» а излишняя решительность имеет обыкновение проблему «раздувать». Сообразив, что поесть сейчас не удастся, девочка с тоской глянула на стоявшую перед ней тарелку с балыком и сыром, отложила вилку, положила хлеб на тарелку. «Как я понимаю, вы прибыли с хорошими новостями?» «Совершенно верно, я нашел убийцу графа Сторна». Непонятно, какую реакцию от Наташи ожидал барон, Но девочка осталась совершенно спокойной и никак не отреагировала на новость. Только брови вздернула. «Вот как?» «Да! И я прибыл арестовать его!» «Господин Чарлин Сторн, вы арестованы по подозрению в убийстве своего отца!» «Не мой сцене в комнате, возникшей после этих слов, позавидовал бы сам Гоголь. Куда там новости о ревизоре?» Наташа медленно откинулась на спинку стула, не отрывая взгляда от лица барона. «Я полагаю...» — разорвала она молчание. «Вы делаете это не по хотению левой пятки, и у вас есть серьезные доказательства?» После этих слов в комнате заговорили все разом. Бледная Верольда вдруг сорвалась с места и кинулась по лестнице наверх, очевидно, за отцом. Граф влетел в столовую стремительно, глянул на бледного Чарлина, дочь... Наташу повернулся к барону Тотлену. «Что это за чушь?» «Никакой чуши, вот!» «Госпожа Наташа, полагаюсь на вашу честность», прозвучала издевательски. «Вы ведь сможете опознать почерк?» Наташа медленно взяла протянутые бумаги, прочитала одну, нахмурилась другую, третью, глянула на Чарлина, перебросила письма ему. «Ты писал?» Барон блодернулся, но вдруг хмыкнул и успокоился. Будущий граф с недоумением взял их и стал читать. Тоже побледнел. «Я?» — хрипло заметил он. «Вы даже не скрываете?» — усмехнулся барон. «Вы признаете, что пишете о скором решении проблем своего отца, который не будет больше мешать в вашем деле?» «Что за чушь?» — взъярился Чарлин. «Я признаю, что это я писал, но это часть писем!» Это я писал, когда хотел взять в жены Верольду Вестерхаус, и я обсуждал способы, как не дать отцу помешать этому, и решил, что нашел способ, и что отец больше не станет нам мешать. Письма тут, конечно, не все, остальные были уничтожены. Мы и эти-то еле спасли. Кстати, с каких это пор вы обсуждаете свои сердечные дела с заговорщиками? С какими заговорщиками окончательно вышел из себя Чарлин? «Я получил известие о некоторых местах в гаре, в которых скрываются заговорщики. Поскольку вас, молодой человек, не было в графстве Сторн, я заручился поддержкой вашей матушки и ее кузена, взял солдат графства и наведался по известным адресам. Заговорщики, конечно, попытались уничтожить бумаги, и большей части им это удалось, но кое-что осталось. «Так вы не скажете, юноша...» «Зачем вы с заговорщиками обсуждали, как вы утверждаете, свои сердечные дела?» Чарлин стоял бледный и молчал. «Я могу пояснить», — отозвался барон. «Вы действительно любили Верольду, а ваш отец был против. К тому же он был верен императору и никогда не пошел бы против него. И тут взыграла ваша обида. А может, вы уже давно примкнули к заговору? И сейчас сочли момент подходящим. «Опорочить графа Стархасского, устранить отца, стать графом, потом жениться на Верольде и...» «Два графства в распоряжении заговорщиков, не так ли?» Звучало чертовски логично, вынуждена была признать Наташа. Она искала корыстные мотивы убийства, а такие вот даже не рассматривала. «И ведь действительно логично все!» Она попеременно смотрела то на Чарлина, то на барона, то на хмурого графа. «Какая-то чушь!» — потер виски граф Стархасский. «Я Чарлина совсем крохой помню!» «Да он вырос на моих глазах, и заговор чушь какая-то!» — повторил он. «Люди меняются!» — сочувственно проговорил барон. «И ведь, черт возьми, искренне сочувствовал!» «Госпожа Наташа, у вас есть что сказать?» Наташа забрала письма и еще раз перечитала. «Звучит все убедительно, но... Но...» «Барон, пожалуйста, не рубите с плеча!» «Спасибо за науку! Как бы я без вашего совета обошелся!» В голосе искренняя благодарность за совет, но последнему идиоту ясно, что барон просто издевается. Наташа поморщилась. «Полагаю, это все стоит обсудить позже. Если пожелаете, госпожа Наташа, уведите господина Чарлина!» сотрудники СБ быстро окружили Чарлина Сторна и вывели из комнаты. Барон вежливо поклонился всем и вышел из комнаты следом, а все вокруг перевели взоры на сидящую Наташу.